и Таунсенд налил себе стакан. Предложила ей, но она отказалась. «Как же быть, если это был Уолтер?» — спросила она. «Может, он посмотрит на это сквозь пальцы?» «Кто? Уолтер?» В ее голосе прозвучало сомнение. «Мне он всегда казался человеком застенчивым. Есть, знаешь ли, мужчины, которые не выносят сцен. У него хватит ума понять, что устраивает скандал,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 Улыбка была медленная, она возникала в его ясных синих глазах и зримо опускалась красиво очерченным рту, обнажая ровные мелкие белые зубы. Очень чувственная улыбка, от которой у нее все таяло внутри. «А мне все равно», — сказала она почти весело. «Дело того стоило». «Это я виноват». «Да, зачем ты пришел? Я просто глазам своим не поверила»